Документ 9. Метапсихологический институт Париж, Фобур-Сен-Оноре, 5 мая 1931 года. Отчет Вольфа Мессинга. Сначала опыт показался мне совсем неинтересным и даже скучным. Я разделся и лег в большую ванну, полную воды с температурой тела 36,6 градуса. Лицо мое полностью закрывал легкая маска с трубкой для дыхания, а солевой состав воды был подобран с таким расчетом, чтобы я мог как бы зависнуть, полностью погрузившись. Коварство профессора усти я ощутил позже, а поначалу испытал странное ощущение Организм мой будто искал некие точки соприкосновения с окружающим миром и не находил их. Вися в теплой воде, ничего не видя и не слыша, я почувствовал примерно то же, что в экзерсисах с нор бурем поча, растворение. Я не ощущал собственного тела, сила тяжести на меня не действовала, и даже ответить верно, вишу ли я вниз или вверх головой, не представлялось возможным. Наверное, стоило мне резко задвигаться, заболтать ногами, и я почувствовал бы сопротивление воды. Но как раз совершать резкие движения было нельзя по условиям эксперимента. Вскоре я утратил всякую связь с реальностью. Мягкий ободок маски перестал ощущаться, и мир пропал. Его не стало. Я висел. Нет, это неверно. Что такое я? Моё тело? А тела не было. Мы ощущаем себя, покуда наши рецепторы сигнализируют мозгу» холодно дует ветер или жарит солнце хлящет дождь под ногами или крутой склон или ровная площадь но когда все рецепторы разом прекращают слать свои донесения, мозг пасует что это за я такое мозг висит в пустоте но мы же не ощущаем свой мозг и получается что я это невразумительная душа это одно из тех понятий смысл которых ясен всем. Но вот сформулировать дефиницию никто не в состоянии. итак моя душа, отделённая от тела, висела в пустоте. Где тут верх, а где низ, непонятно, да и несущественно. Бесконечность не знает направлений и координат. Да, опыт оказался куда как интересен. Ощущая позывы к панике, к отчаянию, я их подавлял. Но и воля таяла словно растворяясь в воде с температурой здорового тела. Мозг, не получая более никакой информации извне, прокручивал одни и те же мысли, как заезженная пластинка. Мое «я» исчезало, душа распадалась на какие-то свои непостижимые атомы. Я пропадал в черной пустоте, становился ею, переставал быть. Мне кажется, что в самую последнюю секунду, перед тем, как кануть в небытие, Моё сознание сделало судорожную попытку опознаться, вернуть себя. Я не зря пишу именно о сознании, а не о себе самом. С самого начала эксперимента я впал в дремотное состояние, походя на ленивого отдыхающего, что загорает на пляже и ни о чём не думает. Моё «я» медленно возникало из ниоткуда. Я стал ловить мысли, они были нечёткими» но зато эмоции пробивались ясно. Профессор Ости беспокоился за мою психику, а Дюбуа отчаянно скучал. В тот момент я находился в некоем сумеречном состоянии, приближаясь к безумству. Мне, например, чудилось, что ни рук, ни ног не осталось, поэтому лучше всего подать сос мысленно. Вот я и стал слать свой сигнал, посылая профессору Ости неслышный крик. «Вытащите меня отсюда!» Сразу же, хоть я и потерял чувство времени, меня освободили из плена пустоты. Я испытал блаженнейшее ощущение, коснувшись задним местом дна ванны. это дюбуа спустил воду. Сразу пришло ощущение холода, чувство, что у меня есть конечности, что вот он вверх, а вот низ И всё-то в порядке, и никакой пустоты. Больше я в таких опытах... Не участвую.